Странно распоряжается судьба обстоятельствами жизни. Князь имел троих старших сыновей, а между тем на пути его деловых затруднений не они, а две меньшие дочери явились ему помощью и поддержкой. За эти 2 года книжные Варвара и Наталья и даже Оленька сделали большой шаг на пути знакомства с житейскими заботами. Они вели переписку по имениям Счёты, доходы и расходы были им известны. Долги, взносы в опекунский совет, ко всему этому они невольно приобщились. Но когда они вернулись в Москву после долгого пребывания в Рождествени, то едва сознавали себя теми же, какими были прежде. Они не отдавали себя отчёта в том, что пережито ими после их горя и в том, что переменилось для них. Но все-таки им казалось, что они теперь совсем другие, чем те Варенька, Наташа и Оленька, которые тогда жили в их доме под Новинским. И как это все странно, и лица те же их окружают, и тот же штат прислуги, и канарейки поют так же громко у тетушки в гостиной, и Дуняша меряет им платье в уборной, и Фиделька лает, и Екатерина Михайловна приехала из Корчева к Рождеству, и мебель та же». И всё в доме стоит и движется по-старому. Чем больше всё наружное переносило их к воспоминанию того былова лёгкого настроения, тем более они внутренне сознавали, что прошлое не повторится, и что оно заменилось для них совсем другими, далёкими от него интересами. Пережитые горести вдохнули на них своей трезвящей силой и удалили от них то состояние души, при котором всё является в свете радости и надежд. Но что главное переменилось для княжон это лишение прежней опоры в отце. Теперь он стал часто полагаться на них более, чем на самого себя, и теперь нельзя было, как прежде, приходить выбалтывать ему свои горести или мечты. Надо было его беречь, он был утомлён жизненными невзгодами, и на них теперь легла ответственность перед собственной совестью сознании их к нему обязанностей. По приезду в Москву дочери гораздо реже бывали с князем отцом. Он более, чем прежде, стал удаляться от светских сношений, кушал даже отдельно в своей гостиной, вставал и ложился рано. Княжны же большую часть своего времени проводили на Фрелинской половине, и их жизнь потекла совершенно отдельно от жизни отца. Как уставали они после деревенской тишины от балов и театров, даже не без усилия подчинялись требованиям тетушки, которая не позволяла пропускать ни одного приглашения. В это первое время возвращения в Москву, Варенька в особенности переживала такие нравственные тревоги и сомнения, в которых ей трудно было отдать себе отчет. Дело в том, что что для неё представлялась партия или судьба, как говорилось тогда в Москве всеми, начиная с ключницы и няни и кончая самой барыней. Надо сказать, что в течение этих двух лет, в рождественне, Варенька посреди семейного горя и забот пережила одно дорогое воспоминание или мечту, как там хотите назовите. Это воспоминание относилось к одному молодому человеку, который тогда в ту весёлую зиму 1825 года, в ту зиму их дружбы с Пашенькой Бартейневой и Несвицкими, сделался ей чем-то близким и дорогим. Теперь ей часто возвращался на память тот бал у Кутайсевых, когда она танцевала мазурку с Пранчищевым, а он с книжной Анной Урусовой. Она знала, что он в самый день этого бала Должен был ещё утром уехать в Петербург по очень спешному делу и остался до завтра в Москве, чтоб проститься с вами, княжна, сказал он ей в этот вечер. Она стояла с ним в амбразуре высокого окна Кутайсовской залы и пристально рассматривала цветы своего бального букета, который держала в руке. Другой же своей маленькой рукой в белой перчатке Легонько теребила его зелёные листья. Тогда из букета выпала роза, маргаритка, мирта, не всё ли равно в сущности. Только он поднял цветок и забыл отдать его ей. Значит, всё как следует, чтобы она могла думать, что он её любит.